Эпилог. 27 августа. Подмосковье. Дом Изольды Павловны. День выдался очень жарким. Штиль, небо безоблачное. В саду у большого овального бассейна на шезлонгах загорали дамы в шляпках и потягивали коктейли. Салтыков мог бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и на женскую грудь. Но явно не на такую. А я говорила тебе, тамарочка, что мой лев тот еще проказник. Глядя на подругу в ярко-желтом купальнике, хрипло посмеялась Изольда Павловна. Рр, мой хищник! царапнула по воздуху она и сделала смачную затяжку. Теперь правую ножку, мой милый, попросила Изольда и, вытянув вперед ногу, закрыла глаза от удовольствия. После развода, оставшись с одним салоном, Лев еще как-то пытался воскресить свой бизнес. Но когда мама Стифлера прознала о том, что он все потерял, злости ее не было предела. Последний салон она взяла под свою опеку, скрипя зубами, разрешив Салтыкову работать в нем мастером. Уж что не говори, а мастер он был от бога, и она это прекрасно понимала. А чтобы окончательно загладить вину перед Изольдой, льву приходилось по первому ее зову лететь к ней и ее престарелым подружкам. Больше всего дамы любили стриптиз в его исполнении, особенно когда он надевал на себя рыжую гриву льва и привязывал сзади хвостик. Дамы приходили в неописуемый восторг и спорили, кому из них первый сделает массаж этот хищник. Село Богородское. Ивановская область. Потерпи, Даш, токсикоз обычно бывает на первом триместре. Вот у меня прошел на шестнадцатой неделе, а у тебя сейчас четырнадцатая. Значит, осталось еще немного потерпеть. Улыбнулась Вера и погладила большой живот. Она взглянула на небо, обмакнула кисть в белую гуашь, вернулась к мольберту и аккуратно прорисовала облако, похожее на сладкую вату. Терраса их загородного дома стала для нее творческой мастерской. Стоило только вере снова взяться за кисть, и она не выпускала ее из рук. Стены дома украшали пейзажи и портреты Олега, мальчишек и их рыжей собачонки, которую приютили пару месяцев назад. На террасу вошел Олег. На его голове красовалась строительная шляпа из газеты, а в руках он держал две банки краски. Малыш, как думаешь, какой цвет больше подойдет для оконных рам? «Хм...» — Вера задумалась, глядя на белую и персиковую краску. «Думаю, для комнаты девочки больше подойдет беленький». «Я тоже так думаю», — подмигнул Олег. Затем чмокнул жену в макушку и, что-то напивая себе под нос, зашел обратно в дом. «Так, сорванцы, опять собаку загоняли, что у нее язык на бок свесился. Ну, я сейчас вас догоню». Послышалось из дома, а следом раздался детский виск. Рома и Денис жили очень дружно, играли только вместе, постоянно что-то выдумывали, строили и с нетерпением ждали появления своей сестрички Лерочки. «Эй, товарищи, не забыли, что мы скоро поедем в гости к бабушке?» — крикнула Вера. «Пора бы уже начать собираться». Родители Веры относились кроме как к собственному внуку. Ольга Николаевна баловала обоих мальчишек выпечкой, отец Веры катал их по поселку на мотоблоке. С тех пор, как отец Веры закодировался, они стали частыми гостями в родительском доме. За исключением летнего периода, так как все три месяца Чита Казанцевых жила за несколько десятков километров от Иванова. И если Олег еще мотался по делам в город, то Вера с ребятами выезжали туда очень редко, а в Москву тем более. После переделки барбершопов в маникюрные салоны Вера была там всего пару раз. Вся забота с салонами взяла на себе очень опытная управляющая, которую подыскал Олег. А Вера могла себе позволить дистанционно управлять рабочими делами и всегда находиться в окружении семьи. «Олег, давай заскочим на рынок за мясом, шашлычок сделаем». Улыбнулась Вера и позвонила отцу, чтобы тот готовил мангал. Взяв мясо и направляясь обратно к выходу с рынка, Вера услышала до боли знакомый голос. «Свежая рыба! Свежая рыба! Покупайте свежую рыбу!» Вера уже знала, кому принадлежал этот зов. Обернулась, взглянула на свету, которая стояла в каком-то грязном фартуке и вспомнила ее слова. «Слушай, Вер, у меня знакомая держит палатку на рынке. Хочешь, пристрою тебя рыбой торговать?» Вера невольно улыбнулась, и в этот момент взгляды девушек пересеклись. По лицу Светы было совершенно точно, ясно, что и она вспомнила эти слова. Девушка опустила взгляд, а Вера, Олег и их двое проказников отправились дальше.